Глава восьмая Когда мы вышли из лифта на лестничную площадку, там уже стояла маменька. Она зашипела тоном, не кстати, разбуженной змеи. «Вава!» -ва. Я постарался как можно лучше изобразить смущение. «Прости, опоздали». «Это кто?» Трагическим шепотом продолжила маменька. Саша закатила глаза. «Вижу госпожу Адельё?» «Да, котёночек», — подтвердил я. «Перед тобой моя мама». «Бабушка, бабушка!» Завопила во всю мощь девочка, бросилась к маме, прежде чем та сообразила, что к чему повисла у неё на шее. «Бабулечка, бабуленька, бабуся!» «Немедленно замолчи!» Потребовала маменька, отцепляя от себя подростка. «Сейчас же закрой рот!» «Папа!» — заскулила Александра. «Бабусенька!» «Не смей так меня называть!» — взвизгнула мама. «А как вас называть?» — прикинулась дурочкой Саша. «Николетта!» — сквозь зубы процедила маменька. Александра распростерла руки и опять сумела повиснуть на шее маменьки, крича на сей раз. «Бабушка Николетта, я твоя внучка! Бабуся Николетта, ты прямо как старушка из книг про Маугли! Как я рада, что познакомилась с бабулечкой Николеточкой!» Я стоял молча. Вроде в произведении, которое вспомнила Саша, не идет речь о старушке. Из квартиры вышла Дюка. Естественно, она задала вопрос. «Ваня, Зюка говорит, что у тебя есть дочь. Деточка, сколько тебе лет?» «Тридцать пять», — бодро соврала Саша. «Папе шестьдесят, а бабулечке Николетте сто пять. Но все мы выглядим намного моложе, потому что посещаем колдуна. Он всей семье делает микстуру бессмерти и вечной красоты». Я быстро ущипнул дочурку за бок. «Папулечка, не сердись», — вмиг отреагировала девочка. Выдала наш подушкинский секрет. Но тетя, которая спрашивала, такая милая. «Бабулечка Николитулечка, давай дадим ей телефончик колдуна». Маменька ткнула пальцем в кнопку лифта, подъемник открыл двери. «Ники, почему я не знаю про ведьмака, внучку?» — затороторила Дюга. «Мне тоже хочется получить зелье». «Глупая шутка», — прошипела маменька. «Девчонка на панели подобрана». «Вряд ли», — потянула Дюка. «Сумочка у нее, да Колье, кольцо — все настоящее. Как вас зовут?» «Александра Марани», — заморгала Саша. «Мой настоящий папа иваничка Павлович жил с Настей, моей мамуленькой. Они очень друг друга обожали. У них появилась я. Но потом мамины родители из жадности выдали ее замуж за Марани. У него денег было столько, что легко лестницу между Землей и Марсом построил бы». Но мама любила только Иванечку Павловича. И случилось так, что мамусенька и не родной мой отец умерли. Я приехала к родному папулечке. Хочу выйти замуж. Никогда туда не ходила, сейчас уже готова. У меня преданное есть. Три замка во Франции, весь бизнес мужа мамы, остров. Всё сейчас не вспомню, но барахла типа фирмы, которая машины делает много». Пока Саша вдохновенно пела соловьем, нижняя челюсть дюки медленно опускалась. И тут из квартиры к лифту вышел Котлов Сергей Васильевич. Неизменный участник всех журфиксов, суаре и разных светских мероприятий. «Для тех, кто не знает, поясню. Любимый сын господина Котлова, Денис Сергеевич владеет холдингом, говорим». В него входят журналы, газеты, интернет-порталы, которые с восторгом смакуют сплетни, слухи и новости с душком. А Сергей Васильевич – отличный источник информации для своего мальчика. Он дружит с большим количеством людей, хоша во все дома. Мама вздрогнула, схватила мужчину за руку, впихнула его в прихожую, захлопнула дверь, потом втолкнула нас с Александрой в лифт и запричитала. «Дюка, неужели не понимаешь? Перед тобой какие-то актеры. Вани сегодня нет, он занят. Мужчина просто на него похож». «Обидно, дорогая, что ты пьешь лекарство колдуна, а мне о нем даже не намекнула упрекнула заклятая подружка. Продолжение разговора мы не услышали, потому что я нажал на кнопку, и кабина медленно сползла на первый этаж. Проходя мимо охранника, Саша помахала ему рукой. «До свидания, дяденька». «Девочка, похоже, произвела на секьюрити яркое впечатление». Он ответил, «И тебе того же». От всегда корректного, хорошо воспитанного человека я подобной реакции не ожидал. Тихо смеясь, мы с Сашей вернулись в пункт проката, сдали вещи и украшения, потом направились в торговый центр, где я купил девочке джинсы, несколько кофт, кроссовки, Большой набор косметики и пакет с разными банками-бутылками для ухода за мордочкой и телом. Тут надо отметить, что Саша ничего не просила. Идея купить ей палитру пришла мне в голову, когда шли мимо огромного магазина со всякой лабудой для раскрашивания лица. Я увидел через стеклянную стену толпу девочек разных возрастов и предложил «Зайдем». Саша быстро-быстро покивала и через два часа я вырвался из омута торгового монстра в состоянии, которое в боксе именуется Грогги. Грогги. Головокружение, потеря сознания боксером или борцом, который получил сильный удар в голову. Его еще называют стоячим нокаутом. Школьница обошла все прилавки, осмотрела каждую витрину, понюхала массу пузырьков, залезла пальцами во все банки-тестеры, а обшикалась духами и всякий раз она возвращала емкость на место в конце концов я спросил почему ничего не кладешь в корзинку дорого объяснила моя спутница а ты потратился на прокат вещей и брюликов и мне много чего сейчас купил благодарен тебе погроб жизни признался я теперь мама оставит меня на некоторое время в покое хочется сделать тебе подарок «Бери, что понравится». Девочка взвизгнула, начала наполнять пластмассовую тару, а потом совершенно счастливая оказалась у кассы. «Как спектакль? Удался?» — поинтересовался Боря, впуская нас в квартиру. «Да», — кивнула девочка. «Можно мне в душе помыться? Очень хочется нашампуниться новой шампунькой, намазаться кремиками». ванна к вашим услугам», — галантно предложил Боря. Гостья убежала. «Я начала рассказывать о наших приключениях и завершил доклад по Сажам». «Саша замечательная актриса, определенно обладает задатками характерной исполнительницы, не теряется, понимает, как действовать, вдохновенный импровизатор». «Бабулечка Николетулечка», — повторил Боря и покачал головой. «Вдохновенно». Но тихий внутренний голос подсказывает, что у истории будет продолжение. Выключите все телефоны. Хотя госпожа Дельё легко приедет сюда. Сегодня вряд ли, у неё гостей полон дом. Пойду тоже приму душ, потом посижу, почитаю. А я ещё побегаю в интернете, решил Батлер. Что-то уже нашлось интересное, полюбопытствовал я. Кое-какие мелочи, надеюсь, до завтра обнаружится побольше всякого разного. Через полчаса я уселся в любимое кресло, поставил ноги на скамеечку, взял том китайских императоров, плеснул в бокал немного своего любимого арманьяка, сделал глоток, закусил напиток тонким ломтиком сыра, который мой друг и сосед Олег Котин добывает во Франции, и углубился в чтение». Когда рука перевернула очередную страницу, в двери начала царапаться Демьянка. Мне очень не хотелось вставать, поэтому громко сказал. «Дема, просто посильнее толкни дверь». «Это я», — послышался из коридора тихий голос, и я увидел Сашу. На девочке была розовая пижама с изображением собак, волосы, из которых смылась краска, оказались светло-рыжими и падали на плечи. В комнате запахло конфетами, цветами, лимоном. Я отложил книгу. «Утром у тебя была короткая стрижка. Из салона то вышло как я думал, в парике, а сейчас вижу локоны длинные. Как так?» Саша засмеялась. «Просто если пряди обмазать специальной штукой, потом подогнуть внутрь, напрыскать разные средства, то получится как утром. Типа коротко». «Можно завить волосы, начесать, уложить как угодно, поставить хайр, сделать его любого цвета». «Хорошо, что я родился мужчиной». «Спокойной ночи, дядя Ваня», — прощебетала девочка. «Спасибо за покупки. Уже один раз говорила, но повторить хочется. Думала сначала ты долдон, поэтому изображала типа звезду соцсети. Хотела довести тебя до крика. Не получилось. Ты оказался милым». «Спасибо за шмотки, кремики, ты супер. Я с тобой навсегда в одной команде». После ухода Саши я еще часок почитал, потом решил лечь. Понял, что Демы в комнате нет, и пошел искать собаку. Демьянка всегда спит со мной, но сейчас почему-то не залезла на постель. Дверь в мою комнату туго открывается, псинка посреди ночи начнет ломиться, всех разбудит. Лучше ее найти». Потратив время на безрезультатные поиски, я решил проверить комнату, где поселили Сашу, и увидел дивную картину. В кровати мирно спит девочка, около нее, свернувшись калачиком, лежит Дема. Саша показалась совсем маленькой и беззащитной. Демьянка подняла голову, села, положила переднюю лапу на голову гостя и глянула на меня. «Правильно, охраня ребенка». Прошептал я и ушел.